Работу я нашла довольно быстро. В соседнем книжном магазине срочно требовался продавец. И меня взяли, несмотря на то, что я не имела никакого образования, кроме средней школы. Заведующий понравилась моя грамотная речь и то, что в литературе я разбираюсь. Еще бы! Я всегда много читала. Назаренко даже удивлялся тому, что я отдыхала за книгой. Ему же стоило прочитать всего полстраницы, чтобы затихнуть в здоровом глубоком сне. К новой, вернее, к старой жизни я привыкала с трудом. Я уже забыла о том, что нужно себе во многом отказывать, потому что на все, что хочется, не хватает денег. Первую же получку промотала в три дня, и оставшееся до нового денежного поступления время сидела на дешевой темной вермишеле и чайных пакетиках самого отвратительного вкуса. Разболевшийся зуб пришлось пломбировать в захудалой стоматологии без всякой анестезии, да еще и в порядке живой очереди длиной чуть ли не Сневский проспект. Вся моя одежда, пылившаяся в шкафу, вышла из моды за то время, пока я носила туалеты от самых известных портных города на Неве. На работу в магазин я надевала строгий костюм стального цвета, который хоть как-то можно было приспособить к новому времени. и безликие туфли-лодочки. С третьей получки я надеялась купить себе на вещевом рынке джинсы и какой-нибудь дешевенький джимперок, поскольку к темной вермишеле как-то уже претерпелось. В день той самой получки, когда я вернулась домой с новыми джинсами и примеряла их у зеркала, раздался звонок в дверь. Я даже не могла предположить, кто бы это решился ко мне зайти. Никаких старых знакомств я не возобновляла. Грустно рассказывать, что оказалось вновь у разбитого корыта. Меня прохватило зноб, когда в дверях я увидела Назаренко. Он грубо отодвинул меня с дороги и прошел в квартиру. Захлопнув дверь, я не без труда нашла в себе силы спросить. «Не как задолгом пришел?» Назаренко поднял на меня глаза. Они были непонятны. Странные и новые глаза, казалось бы, измученного до последней молекулы Ильи. Я никак не могла догадаться, что у него на уме и зачем он действительно пришел. Назаренко пожевал губами и сказал. — В общем, так, возвращайся. — Не понимаю. Очень искренне отозвалась я. Что же тут непонятного, если я говорю «возвращайся»?» «Непонятно. Зачем возвращаться?» «Мне казалось, ты меня любила. Тем не менее, ты выставил меня вместе с моей любовью. Что теперь изменилось?» «Ты сама уж уш ушла. Я просто не задерживал». «Слушай, Назаренко, говори прямо, что произошло?» «Измайлова отказала?» «Дура!» — крикнул он, и на его скулах заходили желваки. «Измайлова?» Все еще Харахори с издевкой спросила я. Назаренко отвернулся в сторону и сказал в стену. «Ну хорошо, я отвечу». «Не могу я без тебя, Рита». Пытался, но никак не получилось. «А мне мало этого, понял?» «Что значит не могу?» «Ты и без своего БМВ не можешь, и без тушеной картошки с мясом у тебя никак не получается. Мог бы...» «Пищащий хустрит трескать, а тебе тушенку подавай!» «Издеваешься, да?» Все еще не поворачиваясь, хрипло спросил он. Я благоразумно промолчала. И тогда Назаренко сказал то, на что я совершенно не рассчитывала. «Наверное, я люблю тебя, Рита. Я даже не знал, что могу так тосковать по женщине. Думал, что мне стоит руку протянуть, и все они мои». Только вот оказалось, что мне никто не нужен, кроме тебя. И железобетонный предприниматель, хлебобулочный король Санкт-Петербурга, закрыв лицо руками, съехал по стене моей квартиры вниз на пол к моим ногам. Не знаю, чего ожидал от меня Назаренко, но я несколько подзадержалась утешениями, задумалась. Все это время, не позволяя себе расслабиться и впасть в депрессию, Я старалась не думать ни о нем, ни о других моих мужчинах. Даже Ленечку не вспоминала. Жила, как плыла, как получалось. Заботилась о хлебе насущном и о пище духовной. Я всегда много читала. А с тех пор, как стала работать в книжном магазине, и того больше. Почти каждый вечер возвращалась домой с новой книгой. Иногда покупала. Чаще, признаюсь, таскала из магазина на прочтение, Но поскольку отношение к печатному слову у меня всегда было почтительным, пользовалась новыми изданиями очень аккуратно. Думаю, ни один покупатель и не догадывался, что до него книга была от корки до корки прочитана продавщицей. Надо сказать, что такое существование оказалось для меня достаточно комфортным. У меня даже неприятно засосало под ложечкой когда я подумала, что, вернувшись к Назаренко, должна буду снова выползать в свет на тусовки, принимать гостей и неустанно заботиться о блестящем имидже подруги богатенького Буратино. Странно, но даже о походе в косметический салон подумалось без удовольствия. В общем, жизнь представителя любого социального слоя имеет свои преимущества и недостатки. Как выяснилось, я нажилась в богатстве и довольстве. Мне захотелось спокойствия и скромного уюта с интересной книгой под желтоватым светом простенькой лампы. «Ты больше не любишь», — вывел меня из задумчивости голос Назаренко. Он не спрашивал. Он констатировал. Я опять задержалась с ответом. «Любила ли я его?» «Когда жила с ним, казалось, что любила. Может быть, мне нравились сексуальные пристрастия Ильи?» то что последнее время он получал бешеное наслаждение, доводя меня до взвешенного состояния. Назаренко всегда делал только то, что хотел. В данном случае он хотел того, что доставляло мне удовольствие. Таким образом, получалось, что наша сексуальная жизнь была построена очень гармонично. Все остальное – тряпки, драгоценности, машина – как-то быстро утратило былое назначение, как только мне пришлось с ними расстаться. Привалившись к стене собственного коридора возле скорчившегося на полу Назаренко, я удивлялась тому, что совсем недавно о них беспокоилась. Плевать мне на бизнесменские квартиры и дачи. Жаль только цветов на лоджии, я их разводила с любовью. но никто не мешает мне заняться их разведением на двух подоконниках собственной квартиры. Так и не дождавшись от меня в ответ ни слова, Назаренко поднялся с пола и все так же, глядя в бок, сказал «Выходи за меня замуж, Рита». Я остолбенела. Ничего себе! Это как же наша раслука должна была допечь Назаренко, чтобы он сделал предложение? Я поймала себя на том, что оно... проняло меня до внутренней дрожи. Что-то такое тяжелое и остроугольное перевернулось у меня в груди и стало колом, перекрывая дыхание. Неужели он действительно любит меня, этот прожженный циник и нигилист? Он любит, а я? Как странно. Но сейчас я уже не могу с радостью согласиться на его предложение. А ведь каких-нибудь несколько месяцев назад я от счастья повисла бы у него на шее, и мы закатили бы свадьбу на весь Санкт-Петербург. «Выходи, Рита», — повторил Назаренко. «Я сделаю все, чтобы ты...» «Что?» — спросила я, чтобы оттянуть время, когда надо будет давать ответ. «Сама знаешь, что. Клянусь, ты ни в чем не будешь знать отказа, ни в чем нуждаться не будешь». «Этот вариант уже мною опробован, люша Я попыталась сказать это как можно мягче. Он, наконец, перевел на меня взгляд загнанного в угол человека и краснее, как юнец, сказал уже без всяких, наверное, «Я люблю тебя». Потом опять спрятал глаза и продолжил. «До смерти люблю, спать не могу, бизнес развалю, к чертовой матери». «Так ты из-за бизнеса?» усмехнулась я. «Что бы, значит, не развалился?» ритка взревел наконец Назаренко. Ты же меня знаешь, как облупленного. И если я говорю, что... То оно так и есть. Без тебя, как оказалось, мне и бизнес не имел. Неужели ты... Ты ведь хотела быть со мной, я чувствовал. Что изменилось-то? У тебя новый мужик? Нет. Я выразительно покачала головой. Так что же? Не знаю. Разлюбила? Не знаю. Да как это можно не знать? Уж я теперь в курсе, если уж любишь, так все нутро жжёт, а если нет, то... В общем, не трави душу, Рита, говори сразу, вернешься ты ко мне или нет, на правах жены, любимой жены Рита. А что, если еще и нелюбимые есть? Ты по-прежнему будешь содержать гарем из секретарш, экономистов и прочих мадамочек, которые находятся у тебя в услужении. Никого у меня сейчас нет. потеряно произнес Назаренко. «Я же сказал, никто не нужен, кроме тебя. Ни для тела, ни для дела?» Вспомнила я его фразу. «Люблю тебя, только тебя люблю. Да сколько же можно это говорить?» Глаза Назаренко наполнились слезами. И весь он был сплошной порыв, надрыв и смятение. Довольно обыкновенный внешне, в таком взволнованном состоянии, он показался мне очень привлекательным. Я сдалась. С условиями. Он сказал, что непременно выслушает мои условия и примет все до единого, но несколько позже. А сейчас обними меня, Рита, а то я уже совсем дошел до ручки. Как и обещал, Назаренко принял все мои условия. Главное заключалось в том, чтобы не торопиться со свадьбы. Я предложила еще раз удостовериться в том, что она нам обоим нужна. Илья не сразу, но все-таки согласился. Вторым условием была моя работа. Мне нравилось в книжном магазине, и я хотела в нем остаться. Назаренко предлагал мне открыть свой магазин или перевестись на работу в более престижное место, но я отстояла тот небольшой магазинчик, который успела полюбить. Также я договорилась с ним о том, что смогу в любое время и на любой срок уехать в собственную квартиру на городском транспорте, если мне этого захочется. Ох, не надо было Назаренко принимать мои условия, ни одного. В конце концов, в тот момент, покочевряжившись, я все равно вернулась бы к нему. В моем коридоре он пылал такой неистовый и с трудом сдерживаемой страстью, что ее густые частые волны не могли не докатиться до меня. И они докатились, и подхватили, и утащили в самый омут, водоворот, эпицентра Перечисляя условия нашей новой совместной жизни, я мечтала только о том, чтобы поскорее перестать их перечислять и почувствовать, наконец, на своем теле его губы. Я снова поселилась в изумрудном городе. Мои платья и драгоценности дождались меня в целости и сохранности. Но это обстоятельство почему-то не обрадовало. Да и ходить на светские тусовки я почти перестала. Исключение делала только для тех случаев, когда присутствие женщины было обязательным пунктом протокола какого-нибудь приема. Подводить Назаренко я не хотела. То, что я не всегда была с ним, распаляло Илью до такого состояния, что в минуты близости он чуть ли не слезы лил от умиления. Жесткий. беспринципный мужик, который утверждал, что ему запросто подходит любая другая женщина, если вдруг меня нет рядом, не желал больше никого. Я чувствовала это. И еще я поняла, что он опоздал со всплеском своих чувств, к сожалению. Я искренне огорчилась, что не могу ответить ему тем же. окончательный разрыв был неминуем. И если бы только я могла тогда знать, что все случится именно так, как случилось, то ни за что не вернулось бы к нему. Мы встретились с Ленечкой в переполненном вагоне метро. Мы встретились глазами одновременно и уже не могли отвести их друг от друга. Мы проехали остановки, на которых собирались выходить. Приблизившись друг к другу к конечной станции Купчино, мы вынуждены были освободить от своего присутствия вагон, потому что именно это требование гремело из динамика. Диктор несколько раз, как будто специально для нас, повторил, что поезд дальше не пойдет. И все между нами завертелось сначала. У Ленечки на тот момент была какая-то пассия, но он очень быстро от нее отделался. Я же была несвободна. Мы с Назаренко так и не расписались, но отсутствие штампа в паспорте ничего не меняло. Я являлась его женщиной, так он считал. Именно так мы договорились в ответ на мои условие, которое он принял. Конечно, некоторая степень свободы у меня имелась, так как, согласно договору, я могла в любое время ездить домой и даже там ночевать, но постоянно быть с Ленечкой я не могла. Сначала мы старались не наглеть. Встречались в две недели раз. Но запретный плод сладок, Чем больше нельзя, тем сильнее хочется. И мы расслабились. Я как-то выпустила из вида звериное чутье Назаренко и ничем не ограниченные возможности очень богатого и влиятельного человека. И Илья появился в дверях моей спальни почти в такой же момент, какой довелось лицезреть бедной Наташи. И почему нам всем без конца приходилось видеть то, что тщательно скрывается от посторонних глаз? Неужели на роду было написано? Сказать, что я испугалась, значит не сказать ничего. Я помертвела. Но в тот момент я отметила, до чего все символично. Ситуация до боли повторяла ту, драматическую. И даже фамилия Наташи была Ильина. Ильина и Илья. Назаренко и Наташа. Когда я вспоминаю об этом сейчас, честное слово, шевелятся волосы. Поймав мой сумасшедший взгляд, Назаренко прошел в комнату и молча уселся в кресло напротив нас. «Ну что, будем стреляться или как?» Нарушил молчание Ленечка, пытаясь натужной иронии разрядить обстановку. Илья, не удостовывая его даже взглядом, обратился ко мне подчеркнуто спокойно. Это не входило в условия договора. «Мы не обсуждали, чем я буду заниматься в своей собственной квартире», ответила я, стараясь не дрогнуть голосом. «Нам обоим было ясно, что этим не будешь. Я этого не мог бы позволить». «Ты что же, считаешь, что в жизни все совершается только по твоему позволению?» Та жизнь, которую я строю вокруг себя, должна быть такая, какой я хочу ее видеть. В честь Ильонечки надо сказать, что в течение всего непродолжительного разговора с Назаренко он предлагал ему оставить меня в покое и разбираться исключительно с ним по-мужски, но нам с Ильей не нужно было вмешательство третьих лиц. В конце концов, Зацепин вынужден был просто вылезти из постели по-быстрому натянуть джинсы и застыть возле меня в напряженной позе, скрестив руки на груди. Всем своим видом он демонстрировал готовность к разрешению конфликта самым экстремальным способом из тех, что предложит противоположная сторона. Но противоположная сторона по-прежнему делала вид, что мы в комнате только вдвоем. «А ты никогда не задумывался, Назаренко?» что я была с тобой вовсе не по твоему велению хотению, а исключительно по собственному желанию?» — раздраженно спросила я. «И была только до тех пор, пока хотела этого сама. Теперь обстоятельства изменились. Пока существует наш договор, никакие обстоятельства меняться не могут». Илья был все так же убийственно спокоен и вежлив. «Хорошо, что мы не записали его на бумаге и не заверили у нотариуса». Назаренко презрительно улыбнулся. «Мне всегда было плевать на гербовые бумажки с синими печатями. Нет ничего важнее договоренности со мной». Я решила сменить тактику и очень проникновенно сказала. «Илья, ты не можешь не понимать, что любовь не определяется договоренностью. Она или есть, или ее нет». «Правильно ли я догадался, что ты меня не любишь?» «Больше всего мне хотелось промолчать, провалиться сквозь землю и затаиться в ее мрачных черных глубинах. Хоть бы и навсегда. Возможности такой у меня не было». И я потерянным голосом сказала «Правильно». «Повтори», — попросила. «Что? скажешь что не любишь». «Именно этими словами, чтобы я не мог как-то по-другому истолковать все, что сейчас происходит?» «Ну, мне кажется, все и так понятно». «Рита!» — рявкнул он. «Говори. Но пока я...» Назаренко не закончил предложение, но видно было, что он на пределе. На виске билась жилка, а кончик носа побелел. Я сжала обе руки в кулаки, чтобы не дергались пальцы, и очень тихо произнесла «Я не люблю тебя, Илья». Он согласно кивнул головой и констатировал но «Ну, хотя бы честно». «Любишь его?» Назаренко указал подбородком на Ленечку, который в от этой душераздирающей сцены уронил руки вдоль тела, уже больше не защищаясь от непрошеного гостя. Мне оставалось только ответить «да». Илья шумно выдохнул, задал новый вопрос, то ли кривясь, то ли жалко улыбаясь. И считаешь, что все будет не так, как хочу я? А как вы распланировали тут без меня? Мы ничего не планировали, но сейчас уверена что меня победите. Мы... — Не нашлись еще такие, которые смогли бы, Ритка? — перебил меня Назаренко. И в его голосе зазвучал такой металл, что у меня от страха забились жилки не только на виске, но и под подбородком, и даже в паху. — Ты же знаешь, я с нуля начал свое дело, а теперь я есть то, что есть, потому что всегда побеждал. Я ошибался, да, бывало, но никогда не проигрывал. У меня всегда все получалось, и вам меня не переиграть. Ты что же, собираешься заставить меня любить тебя силой? Нет, ха-ха!» Илья деревянно хохотнул. «Я помню, этот твой хмырь говорил в тот раз, когда тебя бросал, что насильно мил не будешь. Он прав. Заставить тебя любить я, конечно, не могу». но в моих силах сделать так, чтобы ты никогда не была счастлива. — Угрожаете, милейший? — опять подал голос Зацепин. — Нет, я просто предупреждаю вас, что выйдет все ровно, по-моему, так, как я только что решил. — И что же ты решил? — с большой опаской спросила я. — Скоро узнаете. Без всякой угрозы ответил Назаренко. — и как-то очень торопливо ушел, будто сбежал. «Ну и чего ждать?» — спросил меня Ленечка. Я помотала головой, не в силах говорить. «Даже не можешь предположить, на что он способен?» Я вспомнила черепно-мозговую травму кондитера Филиппова, закончившуюся летальным исходом, а также жену Измайлова, и ответила на все. «Но не убьет же?» «Не убьет, но только потому, что уже убил бы, если бы это задумал. Он сделает что-нибудь похуже. Что может быть хуже?» «Не знаю. Он, как и Сычев, не станет терпеть, что мы портим ему жизнь. Только Сашенька – жалкий слизняк по сравнению с Назаренко». «Знаешь, мне вполне хватило и того, что устроил твой Сашенька». «Так брось меня опять, брось!» – разрыдалась «Я...» упав лицом в подушку. «Ты меня все время бросаешь». Целый месяц мы с Ленечкой провели в нечеловеческом напряжении, ожидая нападения со всех сторон и подвоха абсолютно ото всех, кто отваживался к нам обратиться по какому-нибудь вопросу. Я отскакивала от покупателей, как от зачумленных. Она грубость зацепена, который не умел грубить в принципе, Пожаловались главврачу две медсестры и одна пациентка с язвой двенадцатиперстной кишки. К концу второго месяца мы с Ленечкой волей неволе начали успокаиваться, надеясь на то, что Илья раздумал нам мстить Когда я уже начала опять улыбаться, в ежедневной программе питерских новостей под названием «День за днем» мы с Ленечкой вдруг увидели портрет крупнейшего бизнесмена северной столицы Назаренко И.А., черной траурной рамки. У меня из рук выпала чашка, и исходящий горячим паром кофе залил колени. Колени ничего не почувствовали, потому что страшная боль ожгла мне внутренности. В груди, возле самого сердца, забился огненный ком, почти такой же, какой своими ласками умел вызывать у меня Илья. И он, этот ком. Выйдя из-под контроля, поднимался вверх и выжигал мне гортань. Язык, казалось, распух и не мог шевельнуться. Несколько лет у меня не было ближе человека, чем Назаренко, и его неожиданная смерть повергла в настоящий ужас. Я не хотела больше с ним жить и даже боялась его, но смерти ему не желала. Более того, мне немедленно захотелось вернуться к Илье, Захотелось, чтобы он обнял меня, прижал к себе и сказал, «Все это лишь происки кретинов-журналистов, девочка моя. Я не могу умереть, потому что смерть — это проигрыш. А я никогда не проигрываю, ты же знаешь». Я очнулась от того, что Ленечка пытался содрать с меня джинсы. «Ты что?» — с трудом прошептала я ему. «Он же! Нельзя же! Идиотка! О чем думаешь?» «Ты вся обварилась!» – крикнул Зацепин. И только тогда я почувствовала, как горят у меня ноги, и принялась помогать Ленечке стаскивать брюки. Колени были покрыты зудящими малиновыми разводами. Но все это казалось мне ерундой по сравнению с траурной рамкой на портрете Ильи. «Сейчас я готова была ампутировать себе конечности, только бы Назаренко остался жить». А диктор, между тем, совершенно бесстрастно сообщал, что крупнейший предприниматель Санкт-Петербурга, владелец известнейшей компании по производству продуктов питания «Маргарита» Назаренко Илья Алексеевич, сегодняшней ночью погиб в автомобильной катастрофе на Московском шоссе. Потом показали совершенно сплющенный бампер его БМВ и закрытая гнусной грязной тряпка распростертая на асфальте тело. Ленечка чем-то мазал мне колени, а меня била такая крупная нервная дрожь, что отвратительным образом клацали зубы. «Ну, ты как?» – спросил он, вытирая руки о полотенце. Ответить я была не в силах. Зацепин куда-то исчез, а потом появился вновь и заставил меня выпить горькую коричневую жидкость. Частично я пролила ее на многострадальные колени, Но через некоторое время все-таки перестала сотрясаться всем телом. Это мы. Мы его убили. Наконец смогла выдавить я. Я убила. Не говори ерунды, отозвался Ленечка. Не ты сидела за рулем фуры. К какой фуры? Ну, с которой он столкнулся. Показывали же. Я не видела никакой фуры. Машину Назаренко расплющила моя нелюбовь. Его убило мое нежелание с ним жить. Илья страшно полюбил меня. Я это видела, чувствовала и принимала, пока мне этого хотелось. А как только расхотелось, так... В общем, он любил меня, как умел, а я его убила. «Выпей-ка еще!» Ленечка протянул мне чашку все с той же коричневой жидкостью. Я не могла смотреть ни на жидкость, ни над зацепина. Я подняла на него глаза и сказала «Ненавижу тебя». Я думала, что Ленечка опять скажет «Насильно мил не будешь» и бросит меня в очередной раз. Но он произнес следующее «Мы это уже проходили, Рита. Вспомни Наташу. Я тоже не мог после ее смерти смотреть на тебя, но ничего хорошего из этого не вышло. А еще Любашку мою вспомни». Я мог бы тогда бросить тебе в лицо серьезное обвинение, но не стал этого делать, поскольку... Словом, мы с тобой должны быть вместе, чтобы больше никого не погубить. Я не нашла, что ему на это ответить. Он был прав. Мы с ним расходились, рушили судьбы других людей и сходились снова. Надо, наконец, остановиться. Надо было остановиться еще на Сашеньке Сычеве. Он был дан нам зацепенным в качестве предупреждения, но мы с ним этого не поняли. «Мне слишком тяжело, Ленечка», — прорыдала я. «Мы все вытерпим, Рита», — ответил он и прижал меня к себе. «Мы ведь больше не расстанемся, правда?» Я вымученно кивнула. «Чего расходиться, когда уже...» «Мы теперь заживем по-другому», — продолжил Ленечка. «Станем ценить каждый день». и любить друг друга изо всех сил Назаренко конечно жаль как человека но... норита теперь нам не надо ждать неприятностей из-за каждого угла мстить он теперь уже не сможет о чем ты лёня или я погиб а ты а что я я хочу жить с тобой любить тебя хочу открыто и без страха за твою жизнь и за жизнь моих близких ничего в этом плохого не вижу И если бы лёечка знал, что месть Назаренко только начинается, и если бы он только знал. Хотя ничего сделать мы все равно не смогли бы. Все дальнейшие события развивались так, как это распланировал Илья. Он и после смерти остался победителем. Наши с зацепенным желанием и хотением в расчет приняты не были.